Мало-помалу презрение это распространилось и на его друзей-каббалистов, пустоголовых фантазеров, объевшихся непонятными для них словами, которые они отрыгивали в виде готовых формул. Он с горечью убедился, что ни один из этих людей, на которых он вначале рассчитывал ни в мыслях, ни в действиях своих, не решается идти дальше него или хотя бы так же далеко, как он. Зенон жил в чердачной каморке дома, находившегося под надзором священника. Табличка, прибитая на лестнице, предписывала пансионерам являться к вечернему богослужению и под страхом наказания возбраняла приводить в дом продажных женщин и справлять нужду за пределами отхожего места. Но ни зловонные запахи, ни сажа от очага, ни крикливый голос хозяйки, ни стены — которые его предшественники разукрасили солеными латинскими шуточками и непристойными рисунками, не отвлекали от рассуждений этот ум, для которого каждый предмет в мире означал некое явление или знак. Бакалавр познал в этой коморке сомнения, искусы, победы и поражения, слезы отчаяния и радости, которые дано пережить лишь молодости. Зрелый возраст их не ведает или их чурается, и сам Зенон впоследствии сохранил о них лишь смутные воспоминания. Отдавая предпочтение чувственным усладам как можно более далеким, От тех, к каким тяготеют и в коих признаются большинство мужчин, тем, что вынуждают таиться, зачастую лгать, а иногда бросать вызов, сей юный Давид, вступивший в единоборство со схоластическим Голиафом, решил, что обрел своего Ионафана в апатичном белокуром соученике который, впрочем, скоро покинул своего деспотичного друга, предпочтя ему приятелей, более искушенных в попойках и игре в кости. Разрыв заставил Зенона только еще глубже погрузиться в учение. Белокурой была и золотошвейка Жанетта Фоконье, взбалмошная девица, дерзкая, как юный паж привыкшая, что вокруг нее вечно увиваются студенты. Зенон однажды вечером вздумал приволокнуться за ней и стал осыпать ее насмешками. А так как он похвастал, что захоти он, добьется милости этой девицы, и притом за время более короткое, нежели потребно, чтобы проскакать на лошади от рыночной площади до церкви святого Петра, началась потасовка, закончившаяся битвой по всем правилам, и красотка Жанетта, Желая проявить великодушие, сама подставила своему раненому оскорбителю губы, которые на языке того времени именовались вратами души. Наконец, на Рождество, когда Зенон уже и думать забыл о приключении, на память, о котором у него остался только шрам на лице, обольстительница лунной ночью пробралась в дом, где он жил. Бесшумно поднялась по скрипучей лестнице и скользнула к нему в постель. Зенона поразила это гибкое, гладкое тело, искушенное в любовной игре, эта нежная шейка тихонько воркующей голубки и вспляски смеха, которые она подавляла как раз вовремя, чтобы не разбудить спавшую за стеной хозяйку. Впрочем, к радости его примешивался страх, словно у пловца, нырнувшего в освежающие, но коварные волны. В течение нескольких дней он на виду у всех бесстыдно прогуливался с этой пропащей особой, пренебрегая скучными назиданиями ректора. Казалось, ему пришлась по вкусу лукавая и неуловимая сирена. Однако уже через неделю... Он снова с головой ушел в книги. Его осудили за то, что он ни с того ни с сего вдруг бросил девицу, Которой целый семестр беззаботно жертвовал почестями кумлауда И поскольку он выказал некоторые пренебрежение к женщинам, Стали подозревать, что он знается с суккубами. кумлауда буквально с похвалой латинский. Награда кумлауде, академическая почесть в средневековых университетах. Летние досуги. В это лето, незадолго до начала августа, Зенон, как и всегда, отправился на лоно природы в загородную усадьбу банкира. Это был уже не прежний загородный дом, которым Анри Жуст из Кани владел в Кёпене в окрестностях Брюгге, Дилец приобрел теперь между Ауденарде и Турне поместье Дранутр с его старинным барским домом, заново отстроенным после ухода французов. Дом был переделан в модном вкусе, украшен каменным цоколем и креатидами. Толстяк Лигр все чаще скупал недвижимость, которая крикливо оповещает всех о богатстве владельца, а в случае опасности дает ему права гражданства еще в одном городе. В провинции Турне Анри Жуст мало-помалу округлял земельные владение, принадлежащее его жене Жаклине. В окрестностях Антверпена приобрел поместье галифор роскошное дополнение к его торговой конторе на площади Святого Якова, где он отныне ворочил делами вместе с Лазарусом Тухером, главный казначей Фландрии, владелец сахарных заводов, одного в Маастрихте, другого на Канарских островах, таможенный откупщик Зеландии. Держатель монополии на поставку квасцов в прибалтийские земли в доле с фуггерами, обеспечивающие третью часть доходов ордена Калатравы, Анри Жюст все чаще имел дело с великими мира сего. В Мехеллени правительница собственноручно подавала ему святую воду. Господин декруа Круа, задолжавший ему Тринадцать тысяч флоринов недавно дал согласие быть восприемником его новорожденного сына. И Анри Жюст уже договорился с этим знатным сеньором, в какой день в его замке в Релксе состоятся торжества по случаю крестин. Не было никаких сомнений, что Алдегонда и констанса две совсем еще юные дочери прославленного дельца, Будут с годами носить титулы, как уже сейчас носят шлейфы.